Часть четвертая. Волшебный справочник. У каждого своя магия, либо брей. Ароматические палочки. Такая форма благовоний эффективно усиливает заклинание или ритуал, очищает пространство, кроме того, они действительно хорошо пахнут. Приведенный ниже список ⁇ это мой личный справочник, взятый прямо из книги заклинаний. Алоэ дерево целебная защита и привязанность. Анис используется для очищения, он направляет амулеты удачи, маятники и отгоняет негатив. Апельсин деньги, удача, гадание. Африканская фиалка защита, духовность, создает и притягивает гармонию в любви. Базилик ясность ума, фокус внимания и доверия, уверенность, удача и любовь. Бамбук Прорицание, защита, удача. Используется для снятия порчи. Ваниль. Самоотдача и процветание. Вишня. Деньги и расслабление. Гвоздика, пряность. Привлекает положительную энергию и усиливает ритуалы изгнания. Гвоздика, цветок. Исцеление, защита и сила. Гибискус. Используется в ритуалах привлечения. Прорицание, страсть и любовь. Драконова кровь. Используется для изгнания нечистой силы, усиливает любовь и защиту. Душистый перец. Деньги, счастье и удача. Дягель. Защита, гармония и понимание, вдохновение и медитация. Жасмин. Безмятежное, расслабленное состояние. Может вызывать вещи и сны, если разжечь палочку в спальне. Жимолость. Укрепляет узы любви и исцеляет отношения. Зверобой пронзенный. Исцеление, комфорт и медитация налаживает эмоциональное равновесие, зубровка душистая, очищает пространство и притягивает положительное влияние. Имбирь, корень, способствует успеху и экстрасенсорному росту. Кедр используется для очищения защиты и изгнания дурных снов, корица, вожделение, исцеление, страсть, экстрасенсорные способности, притягивает финансовые силы. Лаванда исцеление, очищение духа, любовь и сострадание, ладан, защита, очищение, знание, медитация, духовный рост и силы астрального тела, лимонграсс, улучшает экстрасенсорное восприятие, лотос, используется в священных подношениях и помогает обрести внутренний покой, удачу, любовь и долгую жизнь, миндаль, мудрость и процветание, можжевельник, исцеление и очищение от проклятий. Мускатный орех – удача, процветание, деторождение. Мята перечная – рост и обновление. Пачули – удача, любовь, изобилие, деторождение. Роза – успокаивает, способствует любви и исцелению. Розмарин – улучшает память и исцеляет. Сандал – духовное осознание и медитация. Это экстрасенсорный помощник. Сирень – Мир, гармония и защита, сосна, здоровье, защита и смирение, фиалка, исцеление, очищение, мудрость и удача, шалфей, мудрость и очищение, защищает предметы, дом и людей, эвкалипт, используется в лечебных ритуалах для защиты и хорошего здоровья, яблоко, углубляет мудрость и знания, исцеление, бессмертие и любовь.